Всюду, куда ни кинешь взор, только зеркальная поверхность воды, да безмятежное небо в рамке густых лесов. Пышный и плотный покров леса тщательно скрывал от взоров землю, нигде ни единой прогалины. Повсюду от берегов до закругленных горных вершин сплошной зеленой пеленой тянулись леса но растительность, казалось, не хотела довольствоваться даже столь полной победой. Деревья свисали над самым озером, вытягиваясь по направлению к свету. Вдоль восточного берега можно было целые мили плыть под ветвями темных Рембрантовских хемлоков, трепетных осин и меланхолических сосен. Короче говоря, Рука человека еще никогда не уродовала этого дикого пейзажа, купающегося в солнечных лучах, этого великолепного лесного величия, нежащегося в июньском благоухании. Это грандиозно! Прекрасно! Сам становишься лучше, как поглядишь на это! восклицал Зверобой, опершись на свой карабин и оглядываясь кругом. Направо и налево! На юг и на север, на небо и на землю. Я вижу, что даже рука краснокожего не тронула здесь ни единого дерева. Но ну, не поседа. Твоя Джудит должна быть благонравная и рассудительная девушка, если она, как ты говоришь, провела пол жизни в таком благословенном месте. Это сущая правда. Но у девчонки есть свои причуды. Впрочем. Она не все время живет здесь. Старик Хаттер имеет обыкновение проводить зиму в поселениях колонистов или поблизости от фортов. Нет-нет, Джуди на свою беду набралась кое-чего у колонистов и особенно у шаркунов-офицеров. В таком случае, Непоседа, вот школа, которая может ее исправить. Скажи, однако, что это вон там, прямо против нас? Для острова это слишком мало, а для лодки слишком велико, хотя стоит как раз посреди озера. Щеголи из форта прозвали это замком водяной крысы, и сам старик Том скалит зубы, слыша это название, которое как нельзя лучше подходит к его свойствам и привычкам. Это постоянный дом. У него их два. Один, который никогда не двигается с места, и второй, который плавает, и поэтому находится то в одной, то в другой части озера. Он называется ковчегом. Хотя я не берусь объяснить тебе, что значит это слово. Оно пошло от миссионеров Непоседа. Они при мне рассказывали и читали об этой штуке. Они говорят, что земля была когда-то вся покрыта водой, и со своими детьми Спасся, построив судно, называвшееся Ковчегом. Одни деловары верят этому преданию, другие не верят. Мы с тобой белые христиане, нам подобает верить. Однако, не видишь ли ты где-нибудь этот ковчег? Он, должно быть, отплыл к югу или стоит на якоре где-нибудь в заводе. Но наша пирога уже готова, и пара таких весел, как твое и мое, «За четверть часа доставит нас к замку!» После этого замечания Зверобой помог товарищу уложить вещи в пирогу, уже спущенную на воду. Затем оба пограничных жителя вошли в нее и сильным толчком отогнали легкое судно ярдов на 8 или 10 от берега. Непоседа сел на корму. Зверобой устроился на носу И под неторопливыми, но упорными ударами весел пирога начала скользить по водной глади. Направляясь к странному сооружению, прозванному замком водяной крысы. Обогнув мыс, спутники время от времени переставали грести, оглядываясь на окружающий пейзаж. Перед ними открылся широкий вид на противоположный берег озера и на поросшие лесом горы. Изменились лишь формы холмов и очертания заливов. Далеко на юг простиралась долина, которую они раньше не видели. Вся земля казалась одетой в праздничный наряд из зеленой листвы. «Это зрелище согревает душу», — воскликнул зверобой, когда они остановились в четвертый или в пятый раз. «Озеро как будто для того и создано, чтобы мы могли поглубже заглянуть в величественные лесные дубравы. И ты говоришь, непоседа, что никто не считает себя законным владельцем этих красот? Никто, кроме короля, парень. У него, быть может, есть какие-то права на это озеро, но он живет так далеко, что его притязания никогда не потревожат старого Тома Хаттера, который владеет всем этим и собирается владеть, покуда будет жив. Том не Скваттер, у него нет земли. Я прозвал его плавуном. Завидую этому человеку. Знаю, что нехорошо, и постараюсь подавить это чувство. Но все-таки завидую этому человеку. Не думай, пожалуйста, непоседа, что я хочу забраться в его макасины. Такой мысли нет у меня на уме. Но не завидовать ему не могу. Это естественное чувство. «У самых лучших из нас есть такие естественные чувства, которым подчас даешь волю. Тебе надо только жениться на Хетте, чтобы наследовать половину этого поместья», воскликнул Непоседа со смехом.